Заварив себе зеленого чая, Настя мужественно сживала ладья и решила оставшееся до начала рабочего дня время посвятить кулинарным упражнениям. Достала кефир, муку, яйца, сахар, соду, уксус, чистую мисочку и со словами «ну, благословясь, принялась за дело».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 Я из дома ехал, меня из теплой постели выдернули, а на моем форде сирены нет. Там, конечно, из округа наехали. Кто на своей машине, кто на служебной, но не же нормальные люди, сирену среди ночи включать не стали бы. Значит, все-таки приснилось, как странно. А что за убийство, осторожно поинтересовалась она?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 Одна из студенток училась в том же институте, где и Лилька Стасова учится. Ах, вот оно что! Кто-то Лили звонила и морочила голову про курсовую по криминологии. Маньяками интересовалась. Интересно, почему она не сказала все как и есть? Врала зачем-то. Вот дурочка. Ты имеешь в виду девушку, убитую в ночь со 2 на 3 апреля?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 Я их на воскресенье домой брал, думал, может, посижу над ними, подумаю, вдруг чего придумаю. И когда вы сегодня ночью позвонили, я их с собой взял. О, молодое поколение, смотри-ка, и от вас может быть толк. Коротко посмотрел на часы и сладко зевнул. Значит так, друзья, я иду в комнату и ложусь спать на полтора часа. Подруга, ты смотришь материалы и выписываешь то, что тебе надо». «Молодая поросль тебе помогает через полтора часа подъема и возвращения на место происшествия. Там участковый и местный опер с девяти часов должны по квартирный обход начать. Мы подключимся». а «Молодая поросль спать не хочет?» Настя вопросительно посмотрела на Максима. «Нет, тетя Настя, нормально, я в форме». Кратко выругся и моментально уснул. Настя включила компьютер, вывела на экран огромную таблицу, которую когда-то разработала сама для себя, и вполголоса, чтобы не разбудить Юру, объяснила Максиму, какие именно сведения и в какой последовательности ей нужны. Всё понял. Всё, тёть Насть, тогда диктуй только потихоньку, а то твой шеф проснётся.